Про другие пути. Я даже представить не мог, что окажусь способен на такие вещи, как грабежи и мародерство, но другого выхода просто не было. Чтобы продержаться хотя бы какое-то время, нам нужны были запасы воды и пищи. А где ее еще можно взять в опустевшем городе, кроме как в спешке покинутых магазинах? Но все-таки, забирая нужные товары, я оставил на прилавке пачку тенге. Почти все, что у меня оставались после предыдущего размена. Васька посмотрел на меня неодобрительно, но промолчал. С его точки зрения я совершал глупость. Кто-то может обнаружить эти деньги, и, скорее всего, этим кем-то окажется не хозяин магазина. Припасов мы набрали довольно много, и это было проблемой. Пытаться угнать машину я не решился. Слишком уж приметным будет колесный транспорт на дороге. Даже если нас не остановят сразу — то место, где мы бросим автомобиль, будет прямым указателем на убежище». Выручил Васька. Физические возможности андроида даже превосходили ожидания, возникающие при взгляде на его дюжую фигуру. Он без труда поднял пару двадцатилитровых бутылей с водой и три большие сумки с другими припасами. Кажется, он даже был способен довольно быстро бегать с такой нагрузкой. Насчет убежища я вспомнил, что Тимур говорил о катакомбах, которые есть на берегу озера. И, кажется, мне даже удалось разглядеть проход в подземелье под разрушенной лестницей возле башни. Я не был в этом совершенно уверен, но других идей, где можно спрятаться хотя бы на время, все равно не было. Васька одобрил мое предложение. По его мнению, анализ колебаний почвы во время взрыва показывал высокую вероятность наличия больших пустот возле берега. Дорога обратно заняла больше трех часов. Мы избегали трассы, поэтому идти пришлось по бездорожью, вдоль берега. За это время мы пару раз слышали гул проносящихся по трассе то ли автобусов, то ли грузовиков. Каждый раз при этом мы прятались, распластавшись среди пологих неровностей, которыми была покрыта прибрежная степь. Под лестницей действительно был проход в подземелье. Когда-то там даже была установлена гермодверь, от которой остались только внушительных размеров петли до шметки уплотнителя. Внутри было темно. Я зажег светодиод на смартфоне, с тревогой поглядев на батарею. Заряда оставалось всего 30%, несмотря на то, что я давно перевел аппарат в авиарежим. Не густо. Придется экономить и сидеть в темноте. За остатками двери был длинный коридор с бетонными стенами, покрытыми черной плесенью. Под потолком виднелись зарешеченные светильники и обрывки каких-то коммуникаций. Коридор упирался в квадратную площадку из мелкой металлической решетки, сплошь покрытой ржавчиной. Внизу было темно и лучика света от смартфона не хватало, чтобы увидеть дно. От площадки шли две лестницы. Одна вверх, другая вниз. Они хоть и были такими же ржавыми, как и все вокруг, но выглядели довольно надежно. После недолгого раздумья я выбрал путь вниз. Спустившись на один пролет, я, наконец, смог разглядеть дно за очередной решетчатой площадкой. Там внизу маслянисто поблескивала вода. Видимо, нижние уровни были затоплены поэтому у нас не оставалось другого выхода, кроме как направиться дальше по еще одному прямому коридору, ведущему в противоположную от озера сторону. Мы довольно долго шли вперед, игнорируя периодически встречающиеся задраенные люки, пока не вышли в большое помещение, заставленное остатками какой-то сложной аппаратуры. «Вась, можешь определить, что здесь было?» — спросил я, обводя лучом светодиода, раскрученные металлические стеллажи, заполненные осколками архаичного вида печатных плат. Васька замер на секунду, потом ответил. «Похоже на узел связи», — ответил он и добавил через секунду. «Квантовой связи. Технология официально на Земле неизвестна и не разрешена к поставке». «Пап, не нравится мне здесь», — сказал Пашка, крепко сжимая руку матери. «Да, малоприятное место», — согласился я. Но это наш лучший шанс. Кстати, вот на этой площадке вроде сухо. Я указал лучом на пустое пространство между двумя шкафами. Там действительно было сухо. Бетон даже не был покрыт вездесущей черной плесенью. «Мы устроим привал?» — спросил Пашка. «Ага», — кивнул я и добавил, стараясь, чтобы мой голос звучал бодро и оптимистично. «Отдохнем как следует». «В самолете отдыхалось лучше» пробормотал сын, но послушно направился вслед за мной на площадку. Я достал из рюкзака легкую куртку, свитер и расстелил их на полу. Потом знаком предложил Лене и сыну занять место. «Спасибо», — сказала Лена, после чего присела на мои вещи и уложила рядом сына, так чтобы его голова оказалась у нее на коленях. Эти переходы были довольно утомительны. «Главное, что мы на свободе», — улыбнулся я. «Главное, чтобы нас не нашли», — заметила Лена и зевнула. «Паша», — сказал я, обращаясь к сыну, — «у меня меньше 30% процентов зарядки на телефоне. Свет придется выключить». Я видел, как сын напрягся, плотнее прижавшись к матери. «А зажигалка у вас есть? Может, костер развести?» «Я думаю, здесь это небезопасно», — ответил я. «К тому же мы прячемся. Помнишь?» «Я отлично вижу в темноте», — вмешался Васька. «Можете не беспокоиться насчет того, что к вам кто-то сможет подобраться незамеченным». «Серьезно?» — оживился Пашка. «У тебя есть фотоусилитель? Или ты видишь в других диапазонах?» «И то, и другое», — улыбнулся Васька. Я выключил светодиод. Тьма окутала нас подобно мягкому пуховому одеялу. В наступившей тишине было слышно, как где-то далеко капает вода. «Пап, ты тут?» – спросил Пашка шепотом. «Да», – ответил я. – Постарайся закрыть глаза и поспать. Темнота и тишина – наши друзья сейчас. Я проснулся от прикосновения к плечу. Замер, пытаясь оценить обстановку. Поморгал. Тьма, конечно же, никуда не делась. Не самое приятное чувство. Ничего не видеть с открытыми глазами. Зато уши работали безотказно. Похоже, в темноте слух даже обострился. Откуда-то из подземелья, многократно отраженное от стен и перемешанное, донеслось эхо ритмичного шума, отдаленно похожего на шаги. Они приближаются. Васька говорил так тихо, что я скорее угадал, чем на самом деле услышал его слова. Надо будет остальных, ответил я. Да и отступать, пока они еще далеко. Лена проснулась тихо. Я шепнул ей на ухо, что надо срочно уходить. Она начала осторожно тормошить сына. «Что?» — успел Спросонья сказать он громко, прежде чем мать на него зашипела. «Нужно соблюдать тишину», — сказал я шепотом, наклонившись к Пашке. «Нам надо уходить». «Хорошо, пап», — ответил он. «Они ускорились», — заметил андроид. Теперь он говорил чуть громче, чтобы слышали все. «Придется бросить часть запасов». И действительно, ритмичный шум из глубины подземелья теперь можно было расслышать, даже особо не напрягаясь. «Я включу свет», — сказал я, доставая телефон. «Вряд ли они настолько близко, чтобы увидеть отблески. Иначе идти слишком долго будем». Я нажал кнопку фонарика на тусклом дисплее. Крошечный светодиод вспыхнул, раздвигая тьму. Лена закрыла глаза рукой. Пашка быстро заморгал. «Разумно», — поддержал Васька. «Судя по скорости передвижения, они не испытывают проблем с передвижением в темноте. Значит, у них или есть источники света, или они видят в других диапазонах, как и я». «Мы шли быстро, раза в два быстрее, чем по дороге внутрь подземелья, и все равно ритмический шум за спиной приближался. Приходилось ускорять шаг. В конце концов, мы уже почти бежали». «Отбиться сможем?» — бросил я на бегу, обращаясь к Ваське. «Вряд ли», — ответил тот спокойно, как будто мы не неслись, сломя голову по заброшенному подземелью, а обсуждали теоретические выкладки где-нибудь в салоне Джета. «Я смогу только задержать их при необходимости. Но сейчас не время для засады. Мы успеваем выбраться». И действительно, откуда-то спереди повеяло большой водой и свежестью. Два поворота... Ржавая лестница, и мы проскочили уже знакомый тамбур. Перед нами во всем великолепии лежала гладь озера, подсвеченная склонившейся к самому горизонту ущербной луной. На небе горела щедрая россыпь звезд. В стороне города вместо привычного электрического зарева полыхали тревожные кровавые зорницы. Едва слышно, пахло гарью. Я замер на долю секунды, пытаясь сообразить, что делать дальше. Устроить засаду у выхода? Захватить кого-то из преследователей для допроса. В другое время я бы так и сделал, но не теперь, когда со мной Елена и Пашка. Значит, надо бежать дальше и скрываться. Но куда? В город? Слишком опасно. Хотя в таком решении могла быть своя логика. После эвакуации там полно припасов и укромных мест, где можно скрываться очень долго. Навострившись водить за нас преследователей, или же найти транспорт и попытаться улизнуть на нем. Уйти в степь — вообще не вариант. Слишком мало укрытий. Преследователи засекут нас в зоне прямой видимости раньше, чем мы сможем отойти достаточно далеко. Пойти вдоль берега подальше от города — похоже, самый реальный вариант. Можно найти другие входы в катакомбы или, если повезет, наткнуться на какое-нибудь хозяйство с транспортными средствами. В любом случае, этот выбор был скорее иллюзией. Похоже, преследователей было достаточно, чтобы при необходимости разделиться по всем возможным направлениям. «Бежим по кромке воды! За мной!» — скомандовал я, подхватив сына на руки. Конечно, надолго моих сил не хватит на бег с грузом, но сейчас важна была скорость рывка. Мы успели пробежать метров четыреста. Потом Васька крикнул «К берегу! Быстро!» Я не стал спорить, резко забрав влево и стараясь не споткнуться на камнях. На этом участке почти не было песка, что было нам на руку, следов не оставалось, и высокий утес выдавался вперед узкой складкой, за которой можно было спрятаться. «Что там?» — шепотом спросил я, вжимаясь в скалу и пытаясь выровнять дыхание. «У них человеческое зрение», — тихо ответил Васька. «Они используют фонари». Я припал к земле и осторожно выглянул из-за складки. Вход в подземелье за ржавой лестницей было видно отчетливо. Он изнутри подсвечивался мечущимися лучами фонариков. Через несколько секунд оттуда показались первые преследователи. Они выглядели точно так же, как военные в городе. Такой же городской камуфляж и оружие. Их было человек... Хотя человек ли? Тридцать. Двое изучали наши следы на короткой полосе песка. Остальные выстроились полукругом. Подсвечивая грунт с разных точек. Я оглянулся и посмотрел в глаза Ваське. Тот достал из грязных и помятых костюмных штанов какое-то оружие. Мне не хотелось оставлять андроида в засаде, очень уж полезным спутником тот был, но похоже другого выхода просто не было. Однако преследователи почему-то мешкали. Изучив наши следы, они встали ровной шеренгой на берегу и замерли, будто бы в ожидании приказа. Пошли, помедлив секунду, скомандовал я. «Вдоль утеса, быстро! Это наш шанс!» Васька молча кивнул, убирая оружие и снова взваливая на плечи уцелевшую часть наших припасов. Мы шли довольно долго, может, несколько часов. Время сжалось в тугой клубок, будто в испуге. И мой обычно довольно точный внутренний хронометр отказывал. Поначалу я каждую секунду ожидал нападения, то и дело оглядываясь но преследователи отчего то все мешкали постепенно накатывала усталость преодолевая все адреналиновые барьеры скорость сильно замедлилась я по 100 метров через сто тащил на себе пашку сын не жаловался но было видно насколько тяжело ему дается этот рывок наконец я решил что пора думать о привале и ровно в этот момент словно по заказу впереди проступил на фоне звездного неба силуэт выброшенного на берег небольшого корабля Впрочем, возможно, мое подсознание заметило его еще раньше и убедило меня в необходимости привала. Укрытие, коротко сказал я, указывая на корабль. Слишком приметно, возразил Васька. Лучше, чем на голом берегу, бросила Лена. Соглашусь, кивнул Андроид. Для короткого отдыха сойдет, но потом надо двигать дальше. На берегу, километрах в пятнадцати, есть небольшой населенный пункт. Надо добыть транспорт. Я не ответил. Сил на разговоры просто не оставалось. Вблизи ржавая груда железа почти утратила сходство с настоящим кораблем. Через насквозь проржевевшие бока виднелись шпангоуты, очень напоминающие ребра скелета. С надстройки почти полностью слезла краска, лишь кое-где повиснув неряшливой желтоватой бахромой. Даже бегло осмотр в луче фонарика показал, что с корабля давно было снято все маломальски ценное. Перед нами был голый каркас медленно тающий под воздействием воды, ветра и перепадов температуры. Впрочем, среди шпангоутов достаточно прочных на вид, чтобы не опасаться их падения, было достаточно места, чтобы спрятаться от нескромных взглядов. Вздохнув, я направился к ближайшему крупному пролому в корпусе. Внутри пахло застарелым маслом и перегретым за день ржавым металлом. Отсек, где мы оказались, был довольно небольшим. Когда-то тут стояли вспомогательные агрегаты, следы которых можно было увидеть в луче фонарика на палбе, но их давно демонтировали. Проход дальше, вглубь корпуса, был завален ломом. Но дальше нам было не надо. «Отдыхаем пару часов», — сказал я. «Потом двигаемся дальше». «К тому времени расцветет, заметил Васька. «Может, тогда переждём тот следующий день?» — предложила Лена. «Припасы ведь есть». «Возможно», — кивнул я. Посмотрим по обстановке. Я едва успел расстелить на полу куртку, когда корпус старого корабля вдруг вздрогнул и загудел. На каких-то инстинктах я схватил пашку и попытался рвануть наружу через пробоину, но не тут-то было. Прореха в корпусе просто исчезла, вдруг затянувшись новым блестящим металлом. Еще через секунду этот металл покрылся краской. Палуба под нами тоже преобразилась. Сначала исчезла ржавчина. Потом, ткнувшись в стопы, появился решетчатый настил. Переборки вокруг нас раздвинулись. Под потолком зазменились трубы коммуникаций. Вспыхнул свет в молочно-белых плафонах, забранных решеткой. Лена выругалась на английском, не стесняясь присутствия сына. Впрочем, сомневаюсь, что Пашка хоть что-то расслышал, изумленно оглядываясь. Мы стояли в каком-то техническом помещении. Все кругом было новым, будто только что сверфи. «Вась, что происходит?» – осторожно спросил я. «Есть идеи?» «Есть». Невозмутимо кивнул андроид. «Продвинутая система маскировки. Информации о таких очень мало, но кое-что попало ко мне в справочную память». «Ладно», – вздохнул я. «Раз отдохнуть не получится, пойдемте поздороваемся с хозяевами».